Так сказано святой Алией, Девой Ножа. Преподобная мать должна сочетать в себе соблазнительность куртизанки с величественной недоступностью девственной богини, поддерживая обе стороны в напряжении, пока она сохраняет силы своей молодости. Ибо когда молодость и красота уйдут, она увидит, что место между названными дарами которое ранее было занято напряжением, стала ныне источником хитрости и находчивости. Принцесса Ирулан, Муаддиб, семейные комментарии. «Ну, Джессика, что ты можешь сказать в свое оправдание?» спросила преподобная мать. Солнце клонилось к горизонту, Прошло уже несколько часов после испытания Пауля. Женщины остались вдвоем в утренней приемной джессики, а Пауль ожидал в соседней комнате, звуконепроницаемом зале медитаций. Джессика стояла лицом к выходившим на юг окнам, смотрела на приглушенные вечерние краски реки и луга, но не замечала их. Она слышала вопрос преподобной матери и не слышала его. Джессика вспомнила другое испытание так много лет назад. Худая девочка с бронзовыми волосами и телом, терзаемым взрослением, пришла тогда к преподобной матери Гаи Елене Махиям, старшему проктору школы Бена Гессеритного Аллахе-9. Джессика взглянула на свою правую руку, согнула пальцы, вспоминая боль, страх и гнев. «Бедный Пауль», — прошептала она, — «Я задала тебе вопрос, Джессика!» Голос старухи звучал требовательно раздраженно. «Что? О!» Джессика оторвалась от своих воспоминаний и вернулась к преподобной матери, сидевшей в простенке меж двух западных окон. «О чем ты спрашиваешь?» «О чем я тебя спрашиваю? О чем я спрашиваю?» Раздраженно передразнила старуха. «Да, я родила сына, так что же?» Вспыхнула Джессика и только тут поняла, что старуха нарочно хочет вызвать ее гнев. «Разве не приказали тебе рожать герцогу Атрейдису дочерей и только дочерей?» Но для него так важно было иметь сына. Джессика опять пыталась оправдаться. «И ты в своей гордыне решила, будто...» «Ты можешь произвести на свет Квисадс-Хадераха?» Джессика вскинула голову. «Я чувствовала, что это возможно». «Ты думала только о том, что твой герцог хочет сына!» Резко возразила старуха. «А его желание здесь ни при чем. Дочь герцога от Рейдиса можно было бы выдать за наследника барона Харконнена и тем завершить нашу работу. А ты все...» «Безнадежно запутала. Теперь мы можем потерять обе генетические линии». «Вы все тоже не так уж непогрешимы и можете ошибаться», сказала Джессика и смело встретила жесткий взгляд преподобной матери. Через несколько мгновений та проворчала. а, -а, -а, -а Что сделано, то сделано!» Я поклялась никогда не сожалеть». о своем решении твердо сказала джессика ах как это благородно глумливо проскрипела преподобная она не сожалеет что ж посмотрим что ты завоешь когда будешь убегать и скрываться когда за твою голову назначат награду и всякий готов будет убить и тебя и твоего сына джессика побледнела неужели другого пути нет и об этом спрашивает сестра беннагиссиит Я спрашиваю лишь о том, что ты видишь в будущем, ведь твои способности больше моих. В будущем. Я вижу то же, что видела в прошлом. Тебе известно, что, зачем и почему мы делаем. Рот людской знает, что смерти и боится вырождения, поэтому инстинктивное стремление смешивать безо всякого плана свои гены у человечества в крови. «Империя». комам все великие дома все они лишь щепки в потоке коам пробормотала джессика полагаю они уже переделили доходы и трофеи саракиса коам что такое комам флюгер ответила старуха император и его приспешники «Сейчас контролируют 59,65% голосов в директорате Коуам. Разумеется, они видят, какое задумано прибыльное дельце. А когда и другие увидят это, у императора прибавится голосов. Вот как делается история, девочка!» «Лекции о механизмах истории мне только и не хватало», — горько усмехнулась Джессика. «Напрасно шутишь!» «Ты не хуже меня понимаешь, какие силы вовлечены в события!» «Наша цивилизация покоится на трех китах, трех силах!» «Императорская семья противостоит объединенному великим домам Лансраада», «А между ними стоит гильдия с ее проклятой монополией на межзвездные перевозки!» «В политике, в отличие от механики, треножник — самая неустойчивая конструкция!» она достаточно плоха даже сама по себе без феодально торговой структуры отвергающей почти всю науку джессика с тоской произнесла щепки в потоке вот одна из них герцкле и его другая его сын И вот... «Ах, замолчи, девочка! Ты вступила в игру прекрасно, зная, по какой опасной дороге придется идти». «Я Бене Я живу лишь для служения», — процитировала Джессика. «Именно», — сказала старуха. «И все, на что мы теперь можем надеяться?» Это попытка избежать большой войны и спасти, что удастся, из выпистыванных нами ключевых генетических линий. Джессика опустила веки, чувствуя, как в глазах закипают слезы. Она справилась с внутренней и внешней дрожью, успокоила дыхание, пульс, заставила ладони не потеть. Наконец проговорила. «Я заплачу». «За свою ошибку?» «Но вместе с тобой заплатит твой сын». «Я буду защищать его всеми силами». «Защищать!» — воскликнул старуха. «Ты сама знаешь опасность защиты. И если ты станешь защищать его слишком усердно, он не вырастет достаточно сильным. У него не хватит сил для исполнения своего предназначения, каким бы оно ни было». Джессика отвернулась, посмотрела в сгущающиеся за окном сумерки. «Это планета Аракис. В самом деле так ужасно». «Там достаточно скверно, но нельзя сказать, что уж совсем безнадежно. Миссионария протектива неплохо на ней поработала и смягчила нравы ее обитателей в какой-то степени». Преподобная мать тяжело поднялась, расправила складку облачения. «Позови сюда мальчика. Я скоро должна уходить». «Должна? Уже?» Голос старой женщины стал мягче. «Джессика, девочка, как бы я хотела поменяться с тобой и принять все твои испытания на себя, но у каждой из нас...» «Свой путь. Я знаю. Ты дорога мне, как любая из моих дочерей. Но долг есть долг. Я понимаю, долг, необходимость. Мы обе знаем, что и почему ты сделала. Но я хочу тебе сказать...» Я желаю тебе добра, Джессика, что у твоего сына мало шансов стать тем, кого ждет Беннегес Серит. Не обольщай себя чрезмерной надеждой. Джессика сердито смахнула слезинку. Снова ты делаешь из меня маленькую девочку. Заставляешь повторять мой первый урок. Человек не должен покоряться животному. Выдавила Джессика и вздрогнула от рыдания без слез. Я была... «Так одиноко». «Надо бы сделать это одним из наших тестов», — сказала старуха. «Настоящие люди почти всегда одиноки». «А теперь позови сына». И «Ему сегодня выпал тяжелый и страшный день. Но у него было время подумать и вспомнить, а я должна спросить его про эти сны». Джессика кивнула, подошла к дверям зала медитации. «Пауль, зайди».